Глава 28. Волки на льду. Следуя за инкубом, Тимофей с Альфом оказались на берегу Змеиного озера. Даша Киселёва сделала эффектный круг над ледяной гладью замёрзшего водоёма и вдруг отпустила Лизу. Девушка с визгом полетела вниз, но к счастью, её падение притормозили и смягчили ветви деревьев, а внизу амортизировал огромный сугроб. Когда Лиза упала, сверху на неё осыпалась целая лавина снега. Тимофей и Альф бросились к девушке. Расшвыряв снег, Зверев увидел, что Лиза без сознания. «Тварь!» — злобно крикнул Тимофей Киселевый. Даша в ответ только расхохоталась. «Какой же ты тупой, Зверев!» — воскликнула она. «И всегда был таким! Тебя не смутило, что я летела так медленно? Не удивило, что вы не упустили меня из виду, хотя застревали на каждом шагу? Меня немного смутило», — признался Альф. Киселёва сделала изящный пируэт над заснеженным берегом, почти касаясь крыльями покрытых инеем верхушек берёзы и елей, а затем устремилась обратно в сторону города. "Прощай, звереев!" крикнула Даша, удаляясь. "Надеюсь, сегодня ты наконец сдохнешь". "Зачем ей это всё?" недоуменно проговорил Тимофей, пытаясь привести Лизу в чувство, чтобы заманить тебя в ловушку. Тихо пробормотал Альф, глядя куда-то поверх плеча Звирева. Тимофей быстро оглянулся и тихо выругался. К ним приближался Алексей Корф в длинном тёмном пальто. Герои прибывают по расписанию, безжизненным голосом произнёс Корф, смерив Тимофея ледяным взглядом. Да ещё и с другом. Что ж, тем лучшим. Альф тоже сильно меня разочаровал. тем приятнее будет прикончить сразу обоих». «Так вот оно что», — выпрямился Тимофей. «Значит, Дашка исполняла твой приказ?» «И она отлично справилась», — спокойно подтвердил Корф. «Эта девчонка далеко пойдет, если впредь будет такой же исполнительной». Альф взвылился в воздух, преображаясь на ходу. Его тело покрылось золотистой шерстью, но стоило ему приблизиться к Корфу, как кто-то схватил парня за горло и небрежно перебросил через себя. Альф врезался головой в ствол могучего дуба и рухнул у его подножия. И вот тут же засыпало снегом, осыпавшимся с ветвей, но на волчьей шкуре, по которой бегали изочки пламени снежинки сразу стали таять. Тимафей с тревогой покосился на друга, тот не шевелился. Алексей Корф довольно усмехнулся. Кажется, это будет проще, чем я предполагал. Тимофей вытянул из ножен меч и направил острё клинка в сторону противника. Корф неторопливо расстегнул пальто и сбросил его на синеке, ставший в строгом чёрном костюме. На его поясе висел старинный, длинный меч с резной рукоятью. Алексей одним движением извлек его из ножен и крутанул вокруг себя, приноравливаясь, а затем метнулся к Звереву. Тимофей едва успел вскинуть руку и отбить удар. Мечи скрестились со звоном. — Как же я был слеп все это время! — прошипел Корф. — Это следовало сделать в первый же день нашего с тобой знакомства. Тимофей силы отбил его удар и сам рубанул сверху, но Корф с легкостью парировал в атаку и ловко отскочил. нег назад. "Что ж ты медлил?" зло спросил парень. "У тебя было столько возможностей. Кто же знал, что всё так обернётся? Я слишком долго веры и правды служил про родителю", ответил Корв, снова бросаясь в атаку. Пока вдруг не понял, что и сам кое-что из себя представляю, и он нанёс сильный рубящий удар по диагонали. Тимофей едва успел его отбить. Корв тут же взмыл в воздух и ударил ногой парня в череп. Зверь его подбросил, и он опрокинулся на пено Алексей Корф навис над ним с мечом на Тимофей рывком подтянул колени к груди и снова вскочил на ноги, выставив меч перед собой. Огненный змей тебя этого не простит, процадил Зверев. О, я я тебя убью, мы с ним больше не увидимся, хмыкнул Корф и снова ринулся на Тимофея. Оба принялись наносить и отбивать удары, крутясь на заснеженном берегу озера. Лиза по-прежнему лежала, не шевелясь, а вот Альф, кажется, медленно приходил в себя. Корф нанес очередной скользящий удар, намереваясь снести Тимофею голову на парень, пригнувшись, проскочил под мечом и силой поднул противника в живот. Алексей качнулся и уперся спиной в сосну. Тимофей тут же ногой выбил у него меч, клинок улетел в сторону, и Корф злобно вскрикнул. Тимофей рубанул мечом, но Алексей успел вильнуть в сторону, и оружие вонзилось в ствол. Зверев яростно дернул рукоять на себя, но тут противнику ударил его в челюсть. Зверев отлетел назад, а Корф прыгнул на него сверху, выставив волчьи когти. Тимофей едва успел скинуть ноги и перебросить врага через себя. Алексей упал, но проворно вскочил и начал превращаться. Дорогой черный костюм затрещал на его раздающейся фигуре. В образовавшихся прорехах тут и там стала видна длинная золотистая шерсть. В мендарь видных глазах полыхнуло желтое пламя. Тимофей тоже начал преображаться радуясь, что его боевое облачение способно выдержать подобные трансформации, вскоре перед Зверевым стоял на двух мощных ногах здоровенный огненный волк. В его глазах горела лютая ненависть. Поначалу он был выше Тимофея почти на голову и чуть шире его в плечах, но когда Зверев закончил свое преображение, они почти сравнялись в размерах. Тим оказался даже чуть выше своего противника. Шкура на спине и плечах Олеговича вспыхнула, волны пламени потекли по чешуйчатой коже. Грозно рыча, корв бросился на Тимофея, и вскоре они сцепились, превратившись в огромный рычащий и царапающийся клубок. Противники наносили друг другу мощные удары когтями, катались по снегу, рассыпая вокруг клочья золотой шерсти и огненные искры. Корв был заметно сильнее юного волка, зато Тимофей быстрее и про вне. Тимофей был в бешенстве. В его теле бурлила дикая энергия. По венам тёк настоящий жидкий огонь. Змея с шипением таял при соприкосновении с его золотистой корой. Как тистая лапа Корфа ударила Тимофея в висок, парень не свернулся и вцепился зубами Корфов запястье. Тот взвыл и отпрянул назад, шонак, злобно прорычал он. Всё равно ты сдохнешь, ты просто обязан умереть. "Чему тебя, моя смерть?" спросил Зверь в тяжело дыша. "Ты настолько сильно ненавидишь меня? Дело не только в ненависти, болван. Если ты сдохнешь, Огненный дракон проиграет", рявкнул в ответ Корв. "Ведь сейчас именно ты, среди оточей его силы, его мощи, единственный кровный потомок" Смерть Кощеева. Он яростно рыскатался и снова кинулся на пешевшего Тимофея. Зверив не ожидал такого поворота событий, но раздумывать было никогда. Корф огненным тайфуном налетел на него, клацая острыми клыками и размахивая когтями. Они закружились на месте, будто в каком-то странном танце, а затем корф резко бросился вперёд и впился зубами в плечо Тимофея, стараясь прокусить кожаную броню. Зверив в от боли и ударил его как тистым кулаком в полыхающую морду, но карф не разжал челюстей. Он взревел и начал яростно трясти головой, намереваясь вырвать у Тимофея кусок плоти. В этот момент Лиза села на снегу, озираясь вокруг мутным взглядом, Альф тоже начал подниматься на ноги, держа изрубленную голову. Он медленно встал и покачиваясь побрёл к мечу, обранённому Тимофеем. Сигьерю вжал кулаки и ударил корпус с двух сторон по вискам. Тот взвизгнул и наконец отскочил, и тут уже Тимофей сам бросился на него, щёлкая зубами. Сенсей Канто как-то говорил своим ученикам, что владение искусством фехтования это очень хорошо, но нельзя всегда и во всём полагаться только на острый меч. Нужно пользоваться и другими своими способностями. Поэтому заклинателей он учил сражаться с помощью боевой магии. Я сам за заклятий, а способных к превращениям использовать в схватках свои клыки и когти сременно. Но Тимофей вдруг поймал себя на мысли, что отлично помнит каждый урок. Мьюз носного старикашки. Да, канто вечно оскорблял и лупил своих учеников почём зря, но тем не менее его занятия никогда не проходили впустую. Ученики запоминали всё, чему он их учил. Всчитанные секунды зверя риф нанёс своему противнику несколько десятков мелких укусов, но и корв не остался в долгу. Обагненных хволка уже истекали кровью, но это делало их лишь залее и агрессивнее. будоражила кровь и вызывала дикий восторг. Тимофей сам не знал, почему. Альф, улучив подходящий момент, взмахнул мечом и бросился к Корфу сзади, но тот, почти не глядя, отшвырнул его ногой. Альф отлетел в сторону. И все же этого мгновения было достаточно, чтобы Тимофей с разбега ударил Корфа плечом. Оба повалились и, сцепившись, покатились вниз с пригорка по замерзшей земле по камням и веткам не прошло и нескольких секунд, Как оба оказались на льду, покрывающем змеиное озеро, снег под их ногами с громким шипением обращался в пар. Внезапно Тимофей услышал гулкий, приглушённый рокот и насторожённо замер. Его противник пока ничего не замечал. "Тим, осторожнее!" испуганно крикнул с берега Альф. Лёд! Странный грохот вдруг усилился. Тимофей буквально кожей ощущал какую-то необычную вибрацию под собой, но в этот момент Корф упёрся Тимофею коленом в грудь, разинутая пасть с острыми клыками уже тянулась к горлу зверя. Тимофей из последних сил перевернулся на бок, скинул с себя Корфа, а затем легнуло его обеими ногами. Противник прохатился по припорошенному снегом льду на несколько метров от берега, зверь его большими скачками ринулся за ним следом. "Тим, нет!" раздался с берега воплизы, но Тимофей не думал останавливаться. Он от Я лично понимал, что Корф просто так не отступится от своей навязчивой идеи, если не закончить все прямо сейчас, он снова и снова будет пытаться убить Зверева.